Про бизнес Вы не профессионалы Вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь Спросите нас, мы знаем, что делать Мы работаем с населением, мы работаем со школами Мы за свой счет вывозим тысячи тонн мусора с субботников У нас целые отделы занимаются лоббированием законодательства Вы не умеете считать деньги Это то, что говорят бизнесмены общественникам. Услышать такие фразы – знак расположения. В большинстве случаев они это не скажут, они это промолчат. Они ценят свое время и энергию и не будут тратить время на ваше развитие. Доказывать, переубеждать вас против вашей воли, какая им в этом выгода. Редкий общественник готов выслушать критику, принять ее конструктивно и развивать свой профессионализм. Мы привыкли, что нас хвалят и нами восхищаются. Мы же делаем доброе дело, а эти бизнесмены, у них так много денег, и они не хотят ими делиться. Если вы делаете что-то бесплатно, это либо значит, что результат вашего труда никому не нужен, либо что вознаграждение за него получает кто-то другой. И то, и другое – признаки никудышного бизнесмена. И именно так нас и воспринимают. Конечно, результат может быть не востребован по разным причинам. Многие художники, музыканты, писатели не дожили до своей славы. Ганс Христиан Андерсон, Ван Гог, Бах. И только годы спустя результаты их труда стали цениться. Может быть, то, что вы делаете, это произведение искусства или научное открытие. Также может быть, что вы не умеете продать результаты своего труда. А может просто их ценность меньше, чем расходы на их создание Так было, когда я провел первую акцию Я потратил 3000 рублей на машину для вывоза мусора Две недели на подготовку акции Восемь моих знакомых потратили свой выходной А чистый кусочек берега оставался чистым всего несколько дней Результат несопоставим с затратами Такой результат за такую цену никому не нужен Волонтер Это переходный этап от обывателя к предпринимателю. Он уже знает, что он хочет, но еще не нашел способ сделать любимое дело экономически выгодным. Я это делаю для себя, мне не нужно вознаграждение. Это звучит благородно, но чаще всего за этим можно разглядеть. Я делаю то, что мне нравится, но деньги на жизнь мне приносят другие занятия. Ясное понимание этого может сблизить бизнесменов и общественников. Если вы общественник, найдите в себе мужество поставить себе более амбициозные финансовые цели. Если вы предприниматель, разглядите среди нашего «служения миру» ростки будущих бизнес-проектов. Поверьте, это то, что мы хотим вам сказать, но не решаемся выйти из зоны комфорта. Деньги и мусор. Давайте разберемся, кто и как зарабатывает на мусоре. Для начала посмотрим, какие явные услуги существуют, кто и как их оплачивает Многоквартирные дома 2-4 рубля с квадратного метра жилой площади По квитанции через единый расчетный центр Деньги от собственников и арендаторов получает управляющая организация И оплачивают услугу по вывозу и захоронению отходов мусороперевозчику По 300-500 рублей за 1 метр кубический отходов Стоимость захоронения от 400 до 1300 рублей за тонну, в зависимости от региона. Частное домостроение. Прямой договор с мусоровозящей компанией на вывоз отходов. Население нужно принуждать к этому, но не все мусоровозящие компании умеют. Дачные и садовые товарищества – договор с товариществом. Там, где нет ни первого, ни второго, администрация платит за вывоз отходов из бюджета или за устранение несанкционированных свалок. Вывоз отходов из коммерческих компаний. Оформление паспортов отходов и отчетов о негативном воздействии на окружающую среду для коммерческих компаний. Производство товаров, материалов из отходов. Использование собранных вторичных ресурсов в производстве. Деньги на рекультивацию свалок. Выделяются муниципалитетом на устранение несанкционированных свалок, из целевых программ федерального или регионального уровня, на основании предварительно разработанных проектов. Муниципалитеты проводят конкурсы. Деньги на строительство полигонов и мусоросжигательных заводов. Частные инвестиции под гарантии государства об оплате услуг по захоронению и утилизации отходов. Деньги за размещение отходов на полигоне. 700 рублей за тонну Санкт-Петербург, 1300 рублей за тонну Новокузнецк. Деньги за сжигание отходов – 2000 тысячи рублей за тонну Москва, 4,5 тысячи рублей за тонну Санкт-Петербург – это проектная стоимость. Тарифы на захоронение отходов принимают комитеты и министерства субъектов Российской Федерации. Мусороперевозчики. Мусороперевозчиков или не замечают, если все хорошо, или недовольны ими. Они оказывают свои услуги в достаточно тяжелых условиях. Тарифы на вывоз отходов занижены. Есть трудности со сбором платы с частных домостроений. Есть муниципальная дань в виде добровольно-принудительного содействия субботникам. Есть недобросовестные конкуренты, которые вывозят мусор на несанкционированные свалки. Есть риски, связанные с региональным оператором и монополизацией отрасли госкорпорациями. Есть трудности с набором персонала из-за непрестижности работы мусорщика. Тем не менее, есть мусоровозящие компании, которые, несмотря на все это, делают перспективные проекты, связанные с сортировкой и переработкой отходов Например, спецтранс номер один, Санкт-Петербург, делал проект по раздельному сбору отходов в нескольких районах Петербурга и построил сортировочную станцию Компания L&T, Дубна сергиев Посад, сделала проект по раздельному сбору в нескольких микрорайонах Компания «Осташков ЖКХ», холдинг «Примекс» «Осташков» выполнили пилотный проект с раздельным сбором отходов в городе Осташкове. Компания «Сороежка» в Кемеровской области создала очень позитивный бренд мусоровозящей компании. Теперь в Новокузнецке мусоровозы по-доброму называют «сороежками». Дети в восторге от зеленых мусоровозов и рассказывают родителям о своей мечте стать водителем «сороежки». Этот список далеко не полный. Есть много мусороперевозчиков, делающих подобные проекты по сортировке и раздельному сбору. В Ленинградской области, Самарской области, Нижегородской области, Кемеровской области, Ярославской области, Свердловской области. Переработчики. В представлении обывателя бизнес по переработке выглядит золотым дном. Те, кто привозит мусор, платят переработчику, и те, кто забирает вторичное сырье, Тоже платят переработчику. Вместо расходов с обеих сторон доходы. В действительности все не так. Бытовой мусор, смешанный и спрессованный, плохо пригоден для переработки. А качественное, пригодное для переработки сырье надо покупать. Получена из вторичного сырья продукция. гранулы целлюлоза, стекло. Менее качественная чем первичная Из макулатуры не сделать чистую пищу и бумагу, а из вторичного пэт бутылки. Есть редкие исключения, например, переплавка металлов. Есть и технологии восстановления качества пластиков, но они пока слишком дорогие. Системы сбора вторичного сырья, приемные пункты, сортировочные станции, контейнеры требуют инвестиций от переработчиков и подвергаются вандализму. Объемы сбора сокращаются также из-за того, что бездомные перестали собирать и сдавать тару. Основной поток вторичного сырья – это коммерческие отходы. Отходы производства – крупный ритейл. И вторсырье, собранное на свалках и полигонах. Дешевле закопать мусор на санкционированных свалках, которые очень часто и совсем незаслуженно называют полигонами. Разместить отходы на специализированном полигоне дороже. Еще больше придется заплатить за то, чтобы мусор был отсортирован и переработан. Тем не менее, за счет чистых коммерческих отходов и потоков вторичного сырья со свалок переработчики существуют. Их производственные мощности подчас недогружены и могут принять и переработать больший объем. Полигоны. Не каждый объект размещения отходов может быть назван полигоном. В ряде случаев свалки, построенные еще в советское время, путем создания обычного углубления обыватели называют полигонами. Однако это большая несправедливость. Современный полигон – ТБО представляет собой комплекс сооружений, направленных не только на захоронение отходов, но также на защиту окружающей среды и человека за счет применения специальных технологий, геомембраны, извлечения свал свалочного газа, очистка стоков, фильтрата и другое. Разные по оснащенности санкционированные свалки и полигоны, соответственно, имеют разные тарифы. Причем полигоны всегда проигрывают, так как их затраты на эксплуатацию выше. Тарифы на захоронение бытовых отходов устанавливаются региональной исполнительной властью. Поднять тарифы по политическим причинам нельзя, а при сегодняшней ставке тарифа невозможно обеспечить безопасное захоронение и рекультивацию полигонов. Полигоны компенсируют эти издержки за счет повышения цены захоронения коммерческих отходов. Проектирование и расширение полигонов вызывает протесты населения. На полигонах могут возникать пожары из-за выделения свалочного газа. Вывозимые на полигон отходы могут содержать ядовитые и радиоактивные вещества, отходы высокого класса опасности, трупы людей. Контроль за содержимым захораниваемых отходов требует затрат на оборудование, например, датчики радиоактивности и дополнительных усилий. Говорят, что бизнес по захоронению отходов сильно криминализирован, что на полигоны без документов можно вывести опасные отходы и захоронить их за взятку. Я не имею проверенных данных, чтобы утверждать или отрицать это. Однако я знаю, что многие полигоны вкладываются в прогрессивные проекты, например, ставят сортировочные линии, а на полигоне «Новый свет ЭКО» в Ленинградской области Даже установили систему сбора свалочного газа и генерации электроэнергии. Одна из бед полигонов – это недобросовестная конкуренция несанкционированных свалок, куда можно вывезти мусор без контроля за меньшие деньги, но с гораздо большим ущербом для природы. Чем больше захоранивается мусора, тем больше зарабатывают полигоны. В особенности, если это коммерческий мусор, так как на него можно устанавливать свои тарифы. Управляющие организации ОК, ТСЖ, ЖСК Управляющие организации обслуживают один или несколько многоэтажных домов, отвечают за ремонт, эксплуатацию, уборку. Они получают деньги, которые жильцы заплатили за вывоз и утилизацию мусора, и оплачивают эти услуги мусоровывозящим компаниям, а иногда отдельно оплачивают захоронение на полигоне. Чем дешевле обойдутся услуги по вывозу и утилизации, тем больше сэкономит управляющая компания. Таким образом, они заинтересованы, чтобы мусора было меньше и его вывоз был дешевле. В целом вопрос отходов для управляющих компаний не в приоритете. Счет за отопление многоквартирного дома может быть миллион рублей, а за вывоз мусора – 50 тысяч. Поэтому, если управляющая компания и занимается оптимизацией расходов, то начинает не с мусора. Еще меньше внимания уделяется экологическому просвещению. Люди в бак не могут мусором попасть, а вы про раздельный мусор. Однако есть примеры управляющих компаний, которые все-таки уделяют внимание раздельному сбору, сбору макулатуры. В основном это элитные жилые комплексы, компании иностранного происхождения, как ЮИД-сервис, или проекты, использующие экологическую тематику как конкурентное преимущество в своем маркетинге. Корпорации Крупные корпорации, такие как Кока-Кола, Пепсика, Балтика, Русал, Связной, Мегафон, Икеа, Леруа Мерлен и другие, имеют программы социальной ответственности или корпоративного волонтерства. Часто эти программы связаны с экологической направленностью. Например, у Кока-Кола есть программа по воде и переработке пластика. У Балтики проект «Семь рек», у Хейникин «Чистые берега». Проекты по уборке мусора на природе. «Русал» активно поддерживает экологические и социальные программы в регионе присутствия. Проходят конкурсы КСО – корпоративной социальной ответственности. Изучая их результаты, можно понять направленность корпоративных проектов других корпораций. Производителей и торговые сети. Главная задача торговых сетей – привлечь покупателей – Ассортимент товаров у всех примерно одинаковый Ценовая конкуренция практически невозможна Потому что все сети работают с одними и теми же производителями И наценка уже и так минимальная Так что на первый план в конкурентной борьбе Выходят дополнительные сервисы Качество обслуживания, программа лояльности и таргетирования Для нашей темы это означает следующее Количество людей, озабоченных экологией, растет И торговые сети все больше ищут способы привлечь внимание и привязать эту категорию потребителей. Многие сети уже делали разовые акции по раздельному сбору отходов. Лента, Ашан, Дикси, Я любимый, Народная семья, Спар. Появились даже сети с залоговой стоимостью тары, Народная семья и Спар. Производители медленнее реагируют на экоизменения. Видимо, спрос населения на товары в многоразовой упаковке и минимизацию отходов пока слишком слаб, чтобы повлиять на технологию производства. Однако это не означает, что производители не поддерживают изменения. Просто отсутствие спроса пока не позволяет им воплотить эти изменения. Однако производственные компании готовы помогать общественным проектам по-своему. Самая приемлемая форма – это бесплатное предоставление продукции. Во-первых, продукция является их рекламой. Во-вторых, у них всегда есть избытки продукции, которые могут пропасть. Поэтому производители, например, Нистле и кока cola регулярно предоставляют свою продукцию для организаторов экологических мероприятий. И не стоит забывать про расширенную ответственность производителя, которая закреплена законом 89 ФЗ, но еще пока не реализована на практике. Гостиницы, кафе, рестораны Некоторые гостиничные сети, в основном западные Имеют корпоративные экологические стандарты Они могут включать требования по раздельному сбору и переработке отходов Иногда это приводит к анекдотическим ситуациям Одна из петербургских гостиниц раздельно собирала отходы Из-за требований иностранного руководства Однако все собранные отходы поначалу вывозились на свалку одним мусоровозом так как на рынке не было услуг по раздельному сбору отходов. Сегодня уже несколько отелей раздельно собирают и сдают вторичное сырье, проводят волонтерские уборки на природе для сотрудников, предоставляют существенные скидки для проведения экологических мероприятий. В Петербурге был сделан пилотный проект по сбору стеклотары в нескольких барах. Однако до тех пор, пока нет сильного общественного спроса и финансовой мотивации, это будут лишь разовые проекты. Существующий на энтузиазме отдельных людей Или на необходимости соответствовать западным стандартам Строительный бизнес Строительный бизнес сильно ограничен различными нормативами Санпинами, противопожарными и проектными предписаниями Это сильно сдерживает любые экологические нововведения Я надеюсь, что с принятием российского стандарта по зеленому строительству Ситуация изменится Ситуация на строительном рынке сейчас в целом непростая Перепроизводство жилой недвижимости совпало с кризисным снижением покупательной способности. Однако это заставляет девелоперов искать новые ниши, например, делать адресные проекты для экопокупателей. Кроме того, сокращение продаж заставляет девелоперов выходить на рынок аренды, чего раньше не происходило. Это приведет к тому, что они задумаются о снижении эксплуатационных издержек и начнут дорабатывать проекты с целью снизить энерго, тепло и водопотребление. А также экономить на вывозе отходов Раньше эксплуатационные расходы Ложились на собственников квартир Теперь представьте, что все квартиры в доме Принадлежат одной компании Которая и построила этот дом Она их сдает в аренду Чем меньше эксплуатационные расходы Тем выше прибыльность У всего дома единый хозяин То есть нет бюрократических препонов И человеческого фактора Мешающих принимать оптимальные решения Это приведет к появлению новых или модифицированных проектов жилых домов с площадками подраздельный сбор отходов, системами рекуперации тепла, светодиодным освещением и регуляторами подачи теплоносителя в систему отопления в зависимости от уличной температуры. Но это позже, а пока ситуация такая, что застройщики заинтересованы показать свою экологичность для привлечения клиентов. Благодаря этой мотивации они поддерживают общественные экологические инициативы на своих объектах или рядом с ними. Использование новых экологических материалов затруднено по тем же причинам жесткость строительных нормативов. В некоторых городах есть программы по утилизации строительных отходов от сноса зданий. Программа очень активно действует, например, в Москве. Отходы от сноса зданий подвергаются дроблению, извлечению металлов. В результате такой обработки мусора Тройная выгода. Получен щебень, вторичный материал для строительства. От реализации металла можно получить доход. Да и тратиться на вывоз и размещение отходов на полигоне тоже не нужно. Офисные центры. Офисы и офисные центры начинают включаться в тему экологии и разумного потребления. это отдельная тема более широкая, чем только отходы. Она хорошо описана в книге Елены Смирновой «Зеленый офис». Нас же интересует более узкий аспект – сбор макулатуры и батареек, а также использование офисов как информационной площадки, например, через неформальное общение или размещение плакатов. Таких проектов уже много. Происходят они обычно по инициативе снизу. Кто-то из сотрудников, вдохновленный раздельным сбором за границей или участием в мероприятии решается предложить это руководству и получает поддержку. Экономического смысла такие меры не имеют, экономия за счет минимизации отходов составляет копейки, а собранные батарейки и макулатуру надо еще отвезти и сдать, что требует времени. Однако, как любая форма корпоративного волонтерства, это объединяет сотрудников и повышает их лояльность к компании. Серые сборщики вторсырья Это частные лица или индивидуальные предприниматели, которые собирают металлолом, алюминий, цветные металлы, иногда пластик. К этой же категории можно отнести дворников и сотрудников клининговых и управляющих компаний, которые по своей инициативе выбирают из мусора ценные фракции и сдают. Они не очень любят афишировать свою деятельность, так как делают это без лицензии. Кроме того, неизвестно, как руководство отнесется к тому, что рабочее время тратится на сортировку и сдачу вторсырья. Может похвалит за то, что уменьшают объем мусора, а скорее всего обвинят или потребуют поделиться заработанными деньгами. Так что такая деятельность остается в тени, хотя это мощная сила, которую стоит учитывать при создании системы сбора и сортировки отходов. Эко-био-органик. Напрямую такой бизнес не связан со сбором и переработкой отходов. Однако владельцы и сотрудники обычно разделяют экологические ценности и готовы поддержать инициативы других эко-активистов. Так что в магазинах и офисах этих компаний обычно организован раздельный сбор отходов есть информация о различных эко-проектах. Посетители и клиенты таких мест тоже разделяют эко-ценности, а значит, это идеальная аудитория для проектов по раздельному сбору отходов, уборкам, эко-урокам. Как заработать